Позднее выяснилось, что начало его карьеры обеспечила мафия. В 1951 году в лас вегасе появился представительный мужчина средних лет. Звали его Уильям Нельсон. Поскольку он был старым приятелем Гринбаума, то вскоре познакомился с голдоватером. Он точно определил и не держал это в секрете. Что весьма честолюбивый политик из Аризоны это лошадь, которую неплохо бы было оседлать. Он пообещал в паре Гулдоссеру поддержку. Сегодня уже невозможно установить, когда Гулдоссер понял, что господин Уильям Нильсен сомнительная личность. Дело в том, что в действительности это был Уильям Бёф. бывший телохранитель и советник Аль Капоны. Именно он в свое время королю Чикагского преступного мира заняться махинациями с профсоюзами. Объединившись с Джорджем Брауном, он завладел международной ассоциацией концертных театральных служащих и успешно шантажировал не только театральных, и кинопродюсеров, но и операторов, киномехаников. других работников театра и кино, получая миллионные доходы. Как позже выяснилось, только от восьми предпринимателей он ежегодно получал более двух миллионов долларов. Половину он отдавал мафии, обеспечивавшей ему охрану. Полиции было известно о его мошенничествах, но не удавалось собрать улики. В 1941 году В ходе неожиданной ревизии, проведённой сотрудниками Федерального налогового управления, были обнаружены компрометирующие его документы. Их передали полиции, допросивший Бёха. Припёртый к стенке фактами, он сознался. При этом он допустил трагическую ошибку: запел и выдал имена некоторых компаньонов. Не когда об этом узнали главари мафии, сразу же или после его возвращения из тюрьмы, куда судья его отправил на 10 лет. Вернувшись в 1951 году из заключения, он перебрался в Лас-Вегас, где под именем Уильяма Нильсена продолжал занятия своим ремеслом. Он подружился с голдотером, та обещал ему поддержку, а также посвятил его в афёры с просоюзными организациями работников киноиндустрии. Говорят, Гас Гринбаум ежемесячно давал влиятельному приятелю и будущему сенатору 500 долларов на карманные расходы. Однажды пьяный Гринбаум публично признал это. Журналисты связаны с ближайшими конкурентами сенатора от демократической партии. Не раздумывая, использовали информацию, пришедшуюся как никогда, кстати, после так называемой Киспорской конвенции Республиканской партии 1963 года. когда под давлением политиков дружески настроенных к мафии, сенатор Голдвотер был избран кандидатом на пост президента и соперничал с представителем Демократической партии Джонсоном. Кэт выборную кампанию Голдвотер вел бесцеремонно, как это нередко бывает в южных штатах. Резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику убитого Джона Кеннеди, и его преемника Джонсона. Проповедовал возврат к холодной войне, отвергал дружеские связи с социалистическими странами, выступал против толерантной политики по отношению к черному населению США. Но он проиграл по всем пунктом. Большинством голосов президентом был избран Джонсон. Такие друзья, как Гас Гринбаум и Уилли Бёф, всячески помогали Голдвотеру подниматься вверх по политической лестнице США. Однажды, в их присутствии на собрании видных предпринимателей лас лосфетисе, он пообещал всем, кто желал его слушать, что придя к власти, позаботится об отмене прогрессивного подоходного налога, что инструкции о налогах будут изменены в пользу предпринимателей. Когда Бранката и Тамбина ограбили кассу фламинго, ингаса Гринбаума пал подозрение, что он приказал убить грабителей, сенатор Голдотти отдал показания в пользу своего друга. Такой уважаемый и честный человек не способен нанять убийц. tout освободил Гринбаум из-за недостатка улик. И в этом была значительная заслуга сенатора Голддотера. В 1958 году дела Голддотера шли в гору. Его карьера продолжалась, а Гринбаум быстро катился вниз. Опытный торговец, полностью погрязший в вине и азартных играх, он совершал одну ошибку за другой. И отель Фламинго уже не приносил такой прибыли, как раньше. Между тем, Лас-Вегасе строились другие, лучшие, более современные и более доходные отели с казино, манившими посетителей популярными шоу, в которых за невероятно высокие гонорары принимали участие артисты с известными всему миру именами. Так Марлин Дитрих Все ещё пребывшая тогда в очах минувшей славы звезды на получала за 10 десятиминутное выступление тысяч долларов. Гринбаум хотел решить проблему по-своему. Он делал биофа своим секретарем и полагал, что ему удастся исправить положение методом угроз и шантажа, как в случае с профсоюзами. Но в мафии отлично знали, кто такой господин Уильям Нельсон, и в то время имели точное сведения о том, кого он выдал полиции. Бёхком не утопил и Гринбаум также. К тому же мафиози так или иначе готовились отомстить предателям. Когда Бёх выдал их 10 лет назад, они вынуждены были заплатить почти миллион долларов штрафа за неуплату налогов. Утром 4 ноября 1958 года Уильям Ниасэмбёх вышел из своего жилища и сел в машину, припаркованную рядом с домом. В тот миг, когда он ставил ключ, чтобы включить зажигание, повернул его, раздался взрыв. Он моментально погиб. Мафия отомстила предателю. Gas Grim Bomb кто специалист в своей области? и к преуспевающим импресарио. По крайней мере, до определенного времени далеко не у всех предпринимателей, съехавшихся в Лас-Вегас, был такой опыт. Когда он достроил к Flamingo новое крыло с номерами для гостей и расширил казино, отель приносил огромные прибыли, и он стал примером для других. Поэтому братья Мержамин и Сэмюэл Кен из Майами Обратились к нему с просьбой вытащить на берег их тонущее заведение. Они за 10 миллионов долларов построили отель Ривьера, заложили и никак не могли выйти из затруднительного положения. Газ Greenbound пришел как спаситель и хозяин, и вскоре заведение стало приносить такие же прибыли, как и фламинго. Докстейчер утверждает, что именно сюда в Ривьеро Гринбанг поставил Уилли Пёха со своим помощником и тем самым спровоцировал главарей мафии на его убийство. Гринбанг пережил друга ненадолго. Он играл и пил беспробостно, и однажды, когда у него не было денег для игры в рулетку, взял несколько десятков тысяч долларов из кассы. Крестные отцов скоро заметили, что не фламинго, не той ревьера Красчет к мафии не приносит столько прибыли, сколько давали полгода назад. Они послали в казино своих соглядатаев, установивших, что Гас Кинбаум кладет часть выигрыша в собственный карман. Перп Хрей, управляющая домом, в котором жил Гас Кинбаум с женой, 3 декабря 1958 года, как и каждый день, принесла на найрь почту. Войдя в квартиру, она увидела ужасную сцену. На кровати, на окровавленной простыне лежал мертвый Гаскрин Баум, со связанными руками. Полицейский врач по смене насчитал на его теле 36 ножевых ран. В нескольких шагах от него лежала его жена, с пулью во лбу. На ее лице отразился ужас. Очевидно, Перед смертью её заставили присутствовать при казни мужа.